В передаче принимали участие заслуженные артисты России Алена Ложкина, Инна Слободская и Ольга Лосенкова, народные артисты России Всеволод Кузнецов и Геннадий Богачев. Звукорежиссеры спектакля Виктор Новиков и Ольга Климович, режиссер Галина Дмитренко.